Глава пятьдесят вторая. Теперь Джеку стало ясно, что его продолжают искать. Причем не только мафия, но и полиция. Это значило, что рано или поздно в его убежище кто-нибудь наведается. Сброшенная крыса вернулась. Поднявшись по трубе, она недобро зыркнула на Джека, понюхала убитого змеей собрата и залегла в угол. Бездыханной змеей никто из крыс не интересовался. Снова послышался плеск весел. «Развлекаются!» Горько усмехнулся Джек. А ты тот сиди и выбирай, какой смертью помереть. Вёсла ударяли всё ближе. Затем лодка снова грохнула бортом о стену, пришлось поджимать ноги. Мало ли, вдруг с фонариком сунутся. Джек! Джек! Раздался знакомый голос. Рон! Они схватили его и теперь ловят меня на живца. Опасаясь, что ответит Рону, Джек зажал себе рот. Уж больно жалобно звучал голос его напарника. Наверное, его пытали. Промелькнула у Джека страшная мысль. Ронни, любимый, ты должен принять всё как есть. Теперь только ты и я, и больше никого нет. Это был мелодичный женский голосок. Джек от неожиданности едва не чихнул. Женщина? Откуда? Голос был не похож на мерзливый фальцет мужчины, в нём слышалось чувство. Рон, это уже не первая труба, и никакого ответа. Вам придётся смириться с гибелью друга. Джек готов был поклясться, что уже слышал и этот голос. Он тоже принадлежал женщине, но звучал более строго, чем первый. Джек, отзовись! Джек! Барнаби всхлипнул. Рон, тихо. Вы слышали? Вам показалось, Рон. Это плеск волн. Ронни, любимый, крепись. Рон, я здесь. Вы слышали? Это Джек. Джек, ответь мне! Я слышу тебя, Рон. Кто с тобой? Т- тише, Рон. На нас обратили внимание полицейские. ныряй под накидку, Ронни. Послышался знакомый Джеку стрёкот лодочного мотора и снова учтивый голос. Осторожно, дамочки, в трубах водятся крысы. Спасибо за предупреждение, офицер. Это очень любезно с вашей стороны. Полицейские убрались. Джек, Джек, ты слышишь меня? Слышу, Рон. Джек, спускайся прямо в воду. Потом мы втащим тебя в лодку. Понял, Рон. Полиции поблизости нет? А не далеко? Джек быстро натянул носки, обулся и, сказав крысам пока, скользнул вниз. Ледяная вода сдавила его в своих объятиях, но вынырнув, Джек увидел лодку и двух молодых женщин с вёслами. Они были немного напуганы, но старались улыбаться. Над бортом появилась улыбающаяся физиономия Рона. Его голова была прикрыта попоной. "Летенант, забирайся осторожно, чтобы не перевернуть лодку". "Понял". "Девочки, подвиньтесь на тот край". Сам того не замечая, Джек старался копировать учтивый тон полицейских. Перевалившись через борт, он почувствовал, как над ним расправили папону. Теперь они с Роном были надёжно укрыты. "Полный ход, девочки. Теперь полный ход", скомандовал он. "Не волнуйся, Ронни, уж мы постараемся".